Тилд возвымил лаву в ожидании, когда перевели вопрос к еф основанах хмурился. Люди были нечестивыми и заслуживали смерти, сказал он. Симон улыбнулся. По моему мнению, Бог, который утопил практически всех людей на земле, не может быть ни добрым, ни любящим, ни отцом, сказал он. Все эти пресловутые качества Бога странным образом расходятся с его делами. Например считается, что он вездесущ ему известно будущее разумно предположить что если он знал что собирается всех утопить не лучше ли было бы вообще никого не создавать смех кефур раздражённо подёргивал бороду подобная же недальновидность продолжал симон проявляется в истории которую я рассказал вам недавно о первых мужчине и женщине Как вы помните, они ослушались Бога, отведав плод знания. Если бы Господь знал всё, он должен был бы знать, что они съедят плод, так зачем было его туда помещать, чтобы было за что их наказать? Люди в толпе одобрительно кивали. В писаниях есть ещё более странные истории, продолжал Симн. А в огороде, который назывался садом, до ушей Бога дошло что в городе происходит неладное, и он отправился туда сам, чтобы посмотреть. Понимаете? Иначе он не был бы уверен. Он сделал паузу, дав возможность публике посмеяться. А там действительно творились очень нехорошие дела. Хотите и верьте, хотите нет, но некоторые мужчины вступали в гомосексуальные отношения. Бог был в ярости и... Он послал на город пожар и сжег его дотла. Раздался взрыв непристойного хохота. Кефа повелел. — Хорошо. Можно допустить, что им двигало пристрастие к справедливости, — сказал Симон. — Хотя нам такая справедливость кажется довольно примитивной. Но даже по его собственным странным критериям ему невозможно угодить. — Например... Он велел своему народу ни в коем случае не подвергаться переписи. Может быть, он не хотел, чтобы они научились считать. Потом неожиданно он поменял решение и велел царю провести перепись. Царь провёл перепись. Бог наказал его, убив значительную часть населения. Я хочу сказать, что в подобных обстоятельствах трудно поступить правильно, не так ли? Толпа прыснула со смеху. Это сатана велел Давиду провести перепись, не выдержал кефа, когда ему всё это перевели. Вы не внимательно читали книги, ответил Симон. И история описывается дважды. В первоначальной версии это был бог. Толпа хотела знать, кто такой сатана, другой бог. Вкратце объяснил Симон: Протест к кефу утонул в новых взрывах хохотом. «Давайте допустим, что есть только один бог», — говорил Симон. «Если бог один-единственный, тогда он воплощает в себе все качества. Это возможно. Но такой бог не является богом нашего оратора. Бог нашего оратора воплощает только некоторые качества, и лишь он других». Он добрый и справедливый, а откуда тогда берутся зло и несправедливость? Может быть, они просто существуют, а Бог не в силах что-либо с этим поделать. Но Бог наш воратор всесилен. Перед нами логическая неувязка. Это настолько абсурдно, что даже сам Бог в это не верит когда он решает создать людей я снова ссылаюсь на писание он высказывает интересное предложение сотворим человека по нашему подобию возможно будучи богом он считает что вправе говорить о себе во множественном числе но чуть позже когда сотворённые ему мужчины и женщина ослушались его и изведали плод знания он говорит Человек стал подобен одному из нас, познав добро и зло. Подобен одному из кого? И к кому он обращается? Симон театрально вскинул руки, как в плохой комедии. Если кто-то постоянно твердит вам одно и то же и требует, чтобы вы в это верили, и впадает в дикую ярость, если вы отказываетесь, разве вы не начнете что-то подозревать?